Приложение. Техника терапевтическое письмо. Психосоматика невысказанных слов, обида на кого-то. Какие эмоции могут вызвать ряд заболеваний? Болезнь горла, кожные заболевания, ожирение и даже рак. Предлагаю вам достаточно эффективную и очень известную письменную практику, которая поможет не подавлять свои невысказанные эмоции и, соответственно, не собирать их в огромный комок проблем и неврозов. Помните, от вашего спокойствия зависит погода в доме. Кому подходит эта техника? Всем. Школьники, подростки, мамы и папы. Все легко с ней справятся. Данный метод хорошо помогает при расставании с любимым человеком, а также при конфликте с родными. Вы сможете высказать все свои негативные эмоции, переживания, всё то, что вы по разным причинам не можете высказать лично человеку, интересным способом. А именно в виде письма. Структура написания терапевтического письма достаточно проста. Пожалуй, единственное обязательное условие это написание письма вручную. То есть на листке бумаги и ручкой. Пишите все мысли, которые приходят в голову. Пусть вас не останавливают какие-то фразы Даже если они слишком грубы и не тактичны. Орфографические ошибки, последовательность мыслей совершенно не имеет значения. Если вы не знаете, с чего начать, можете следовать примерному плану. Первое. Начните со своих чувств и эмоций к человеку или к ситуации. Например, с фраз: Меня бесит в тебе. Я ненавижу, когда ты. Как ты мог и так далее. Второе. Выскажите то, что давно внутри вас. Съедает вас. Душит вас. Вам помогут следующие фразы. Мне больно, когда. Я очень разочарована, потому что Мне плохо, потому что. Третье. Постарайтесь написать о своих страхах, вызванных данной ситуацией. Фразы вам в помощь. Я не хотела. Мне страшно от того, что. Я боюсь. Четвёртое. Напишите, что зависело от вас в данной ситуации или какова ваша роль. В данном конфликте. Фразы помощники: Прости меня за. Мне очень жаль, что. Я не хотела. Пятое. Далее. Чего вы ждёте после разрешения этой ситуации? Вы хотите продолжать общение с этим человеком или же быть на этой работе? Фразы, которые могут вам помочь. сформулировать свою точку зрения. Было бы здорово. Мне очень хочется. И так далее. Шестое. Письмо должно быть завершённым. Поблагодарите ситуацию или человека за опыт, который благодаря обстоятельствам вы смогли пережить. Я прощаю тебя. Я всё равно люблю тебя. Спасибо, что подарил мне возможность. Спасибо, что открыл мне глаза. Я понимаю почему и так далее. Общие рекомендации для того, чтобы техника помогла. Постарайтесь написать письмо. Ответы на вопросы должны быть раскрытыми и одинаковой величины. Не перечитывайте то, что написали. Пишите без остановки. Если во время написания письма возникают чувства, которые нужно было написать выше, пишите их прямо здесь и сейчас. И, конечно же, старайтесь, чтобы почерк был более-менее разборчивым. Как можно пользоваться техникой в виде монолога? То есть вы пишете только то, что вы чувствуете? И в данном письме только ваше видение ситуации. В виде беседы. Напишите письмо от себя человеку, с которым у вас конфликт. А также напишите ответ сами себе от этого человека. Что делать после написания письма? Можете писать в стол и никому не показывать. Можете сжечь письмо, разорвать, уничтожить. Если вам нужно отправить письмо и получить дополнительные вопросы для проработки проблемы, отправляйте его мне. Фото письма на электронную почту Елена Буреева собака яндекс точка ру. Я профессионал и конфиденциальность гарантирую. Баночка с заданиями. Приготовь себе ароматный кофе. Побалуй себя чем-нибудь вкусненьким. Открой свою любимую книгу. Включи любимую музыку и потанцуй. Улыбнись своему отражению. Самое время сесть и выпить чай в полном одиночестве. Запиши свои давние желания. Включи свою любимую песню. Позвони подруге. Посиди немного в тишине. Обними любимого человека. Спой песню. Сделай комплимент самой себе. Посмотри в окно. Надень своё лучшее платье.